Глава третья. Буря продлилась три дня. Пару раз рвались страховочные канаты. Я их менял, так что мы пережили бурю благополучно. Молния в нас так и не попала. Дождь переждали, он шел больше суток. Правда, еды не осталось. Все то, что я прихватил из шатра принца, мы съели. Спасла нас косуля, что забралась под судно, прячась от дождя. Я ее подстрелил из противобордажного ружья, разделал мясо и убрал под стазис. Теперь пили горячий мясной бульон, ели мясо. Я за сутки со скуки всё судный изучил, осмотрел арсенал. К сожалению, кроме шести противобордажных ружей, пары бачонков огненно-алхимического зелья, запаса пороха и зарядов к пушкам, больше ничего не было. Десяти бордажных тесаков одной модели ни в счёт. Ружья я зарядил, теперь под рукой пригодилось одно, когда косулю брал. Ещё в каюте принц нашёл широкий ремень, пристегнул тесак. Теперь на боку при мне. Проблем с одеждой, свою старую ведь выбросил, решил просто. Простенью на манер тоги использовал. Монет всё равно о девчат смущались. Столовым и сделали у меня в матросском кубрике, куда я переехал на второй день. Как я понял, графиня строила планы вернуться к сестре. Они сироты, но получили крупное наследство. Так вот, я переехал в матросский кубрик, занимался делами. Помните, у меня были готовы амулеты без уровня у класса? 5 штук, больше не смог сделать из-за отсутствия основ. Как я уже говорил, хорошо, что учитель их в свое время списал как уничтожные. Ранее они не имели накопитель, а теперь имеют рубины, как раз подошли. Я взял у принца те камни-накопители, что имели ману, перелил с некоторых ману в рубины и вставил их в амулеты безуровневого класса. Всего еще у меня было два амулета защиты. Один амулет от сканирования, один от физических воздействий. Между прочим, самое сложное в изготовлении. Два месяца его делал. Мой амулет для рулевого – это, конечно, не очки – но работает так же, плюс усиленные опции магического бинокля и ночного видения. У меня тогда не было особой надежды, что найду очки, вот и сделал, теперь будет запас на будущее. Все-таки амулет лучше очков, хоть те и чуть крупнее, и опции вмещают больше, но все же они ниже уровнем, где-то первый ранг, некоторые третий. А дополнительные опции это прицеливание. Для артиллериста необходимо, а для рулевого зачем? Мой четвертый амулет боевого применения, а значит считается артефактом. Боевые все артефакты. Вообще забавная ситуация получается. Учитель внедрил мне в голову знания по боевым амулетам и артефактам первого и безуровневого класса. Но я ничего не знал о тех, что ниже, а это основы. И этот боевой артефакт относится к особому типу. Стреляет огненными шарами разного размера. Размер можно выбирать. С ним и пушки не нужно, и у боевых кораблей защиту снесет. Были бы у всех канониров такие штуки, было бы плохо. Но создавать подобное очень трудно, это редкость, так что пушки – отличная замена таким артефактам. Еще один мой амулет – это лекарский универсальный инструмент. Универсальным называют те амулеты, у которых несколько опций, больше трех. Тот же амулет для рулевого вмещал четыре плетения, то есть мог использоваться в четырех направлениях. У этого лекарского тоже было четыре функции. Первая – это диагностика, самая совершенная, какую знал учитель, лучше не бывает. Потом опции хирурга, я мог делать любые операции. Следующие опции общего лечения и восстановления. И, наконец, общие узкопрофильного точечного лечения и восстановления. Долго я с амулетами не возился. Эту поделки пятого и четвертого уровня можно сделать на коленке, за столом. А для чего-то более серьезного требовалась мастерская со всем оснащением. А это большие деньги, не меньше двух золотых. А если требуют с особой комплектацией, то и до 50 монет может дойти стоимость. Я подсчитал трофейные деньги. 412 золотых, плюс сотня за продажу курьеру в будущем, для начала неплохо. За эти трое сутки я, наконец, нормально продумал свои дальнейшие планы. Учитель был из империи и описывал тамшние традиции подробно. Как жить там я знал, так что, скорее всего, переберусь именно туда. Особо спешить не буду, в империи совершеннолетними становятся в 15 лет, два с половиной года можно на дорогу потратить. Для начала приобрету дворянство, этим занимается отдел в императорском дворе. Титул не дадут, им награждают за что, так купить дворянство вполне возможно. Продают всего два титула на выбор: самый низший дворянский звание шевалье. Учитель говорил, что если оно не наследуемое, то стоит 50 монет золотом. Наследуемое уже 70 монет. Удобное для меня звание дворянин, что хочу, то и делаю. Продо случае войны меня могут призвать. У дворянства это обязательное условие. Второе звание баронет. За ним по иерархии дворянства идёт барон, но этот титул уже не продаётся. Баронет стоил 250 монет золотом. Это же серьёзное наследуемое дворянское звание. Однако, в отличие от швалье, который может жить свободно, как сорная трава, баронет обязан иметь земли для прокорма, чтобы платить налоги государству. Неважно, какие земли, важно, чтобы они были не меньше определённого размера. А есть там деревеньки или нет, государство не заботит. Налог считается по размеру земельных владений. В общем, баронет-то мне не нужен, швалье наследуемый вполне достаточно. Причина не соваться в империю раньше, чем в 15 лет, в том, что я сирота, и как только заделаюсь дворянином, мне до совершеннолетия будут обязаны дать опекуна. Оно мне надо. Так, строя планы, я изучал амулеты и артефакты принца. Часть их предназначалась для магов. Все были приписаны к аури принца, но я перекинул на себя. Работа нудная и требует терпения, целый день убил под монотонный шум дождя. Теперь можно пользоваться. На четвертый день погода вроде выровнялась, так что мы снялись с места стоянки, поднялись на четырехкилометровую высоту к попутному потоку и, подняв паруса, полетели к баронствам. До них еще около трех тысяч километров, если я не ошибся с расчетами. Надо будет найти ориентиры, уточнить, где мы. Когда курьер рванул дальше, набрав скорость не меньше двухсот километров в час, графиня села на место рулевого, а девчата потащили меня в свою каюту. Да, как так получилось, что они меня все же отблагодарили. Денег у бывших рабов не было, поэтому я пообещал им помочь купить билеты туда, где у них есть родные. Они назвали свои имена: Ханна и Урсула. Как звали графиню, пока не знаю, она по-прежнему отказывалась называть своё настоящее имя, и мы её звали тем, которое она получила в рабстве Олла. Кстати, девчатам по 16 лет, графине вроде 17. Девчата остались в каюте, а я голышом выйдя на палубу, стал отмываться. На графиню я не обращал внимания. Помывшись, я вылил на себя остаток воды из ведра, после чего, замотавшись в простыню, подошёл к рулевому. Давай, сменю. Забрав очки, я сел на место графини, пристегнул ремни, подогдав их под себя. Посмотрел наверх, там маячил какое-то судно. Поинтересовался: "Что за судно? Я же просил, если появится шелк, поднимать тревогу". Это пассажирское кругосветное круизное судно Имперское. В транспортной компании числится 12 таких судов. На одном из них я и планирую вернуться обратно. Там каюты первого и второго классов. Кают первого 50, второго около 300. Несколько ресторанов и баров. Хансы их не трогают, сам хан подписал договор об их неприкосновенности. Мы оба изучали встречный большой шелх, что, сверкая многочисленными окнами, проплывал чуть в стороне на километр выше. Смотрелся тут просто восхитительно. Голубой корпус сомножеством иллюминаторов, белоснежные паруса а золотой пироскладного киля ослепительно сверкало, как будто украшенный драгоценными камнями. Не знаю, как это сделали, но смотрелось красиво. Наконец судно ушло дальше, а я, поглядывая по сторонам, продолжил править. Графиня ушла к себе. Чем дальше, тем чаще встречали шелхи, похоже, кочевники подняли тревогу и нас уже искали. Два шелха к вечеру плотно упали нам на хвост. Оба тоже с красные. Один такой же курьер, как и у нас, скорость одинакова, пока не понятно, догонят или нет. Вдруг они, сложив паруса, начали подниматься. Посмотрев наверх, я выругался. Там появился новый попутный поток, мощнее раза в два, чем тот, в котором мы сейчас гонки устраиваем. Они нас обгонят и перехватят впереди. А до границы с баронствами меньше двухсот километров осталось. Для отрыва от двух шелхов мало, поэтому, когда они начали подниматься, я усадил графиню на место рулевого и спустил парус. Мы начали спускаться и ниже вошли в новый мощный поток. Он шел параллельно границе, расстояние между нами и преследователя начало стремительно увеличиваться. Они сглупили, им нужно было разделиться, один за мной, другой поперек курса. А теперь у нас есть все шансы сбросить их с хвоста. Чуть позже мы ушли в новый поток и, добравшись до баронств, пересекли границу. В стороне на большой высоте дрейфовал шелх, скорее всего патрульный, строжил границы. Он начал спускаться, заметив наших преследователей, но они погоню не прекратили. Шли мы на максимальном ходу. Я уже определился, где мы находимся и уверенно правил к столичному городу баронства Эрго, где находился замок самого барона, известного противника ханцев. Наконец, впереди показались крепостные стены нужного городка. Похоже, получилось. Сбежали. Я почистил корабль, снял обе пушки, а из арсенала все ценный выгреб. По-любому при продаже цену хорошую дадут. Похоже, к нам уже летят потенциальные покупатели из числа охранных пограничных подразделений. Вот и встреча. Спустив парус, я поймал канат, помогая им в швартовке. А дальше уже бюрократия. Кстати, это оказались не патрульные, а таможни. Шли мы без флага, и если бы не были беглыми, нарвались бы на штраф. Но к беглым здесь отношения самые хорошие, тем более, что это беглые от ханцев. Я озвучил планы продажи курьера, сразу же став лучшим другом таможенников. Девчата смотрели мельком, они ежились и кутались в одеяло, надо будет одежду приобрести. Двое матросов с тендера перебрались к нам, и подняв паруса, мы направились дальше. Тендер за нами. Вот и горд. Знать такое чувство, как будто камень с души свалился, напряжение, что держало нас, отпустило, и мы радовались как дети. Графинь так и не вышло, мы втроём на палубе танцевали под понимающую улыбки матросов. Они такое не первый раз видели, оказалось, я не уникален. Были побеги, только за этот год шез шелхов с рабами смогли прорваться в боронство. Наш седьмой, прац состоянок угоняли редко, обычно это случалось во время перевозки, когда рабы бунтуют. Сейчас опишу всё с того места, когда мы вчера вечером прибыли к столице барона Эрго. Шелх мы поставили на стоянки патрульных сил. Тут было шесть причальных мачт, две заняты боевыми кораблями, видимо, их команды отдыхают, к третьей поставил нашего курьера. Покидать борт мы не стали до темноты ещё 2 часа. Этого времени хватило сделать заказ на одежду. Здесь север, осень уже наступила, прохладно. Да и обувь тоже потребовалась. Пока работали следователи, а девчата описывали наш побег, на борту побывал работник мэрии города. Именно на него возложили обязанность помочь нам. Его помощница сняла мерки у девицы, а он поработал со мной. Я заказал теплый дорожный костюм, как у зажиточного горожанина, и полуботинки. Два офицера из патруля изучали наш курьер, и он явно пришелся им по душе. Узнав, что у нас на борту графиня, обошлись с ней довольно предупредительно. Вскоре прикатила карета, и девушка, закутавшись в плащ, покинула борт курьера. Ее повезли в гостиницу. Опознали ее просто, метко дворянки в ауре. Мы же, после того, как следователи отбыли, занялись ужином, который доставили из ближайшего трактира, а потом направились спать. Девицы ушли в свою каюту, а я занял ту, в которой ранее жила графиня. К слову, местный барон, хозяин окрестных земель, ввел правило, что он сам общается с беглыми. А тут еще не просто бегло, а с трофеем, будем с ним договариваться о продаже. Тем более амулет, что снимает метки рабов, находится в его замке. Это бесплатная процедура. Сам я спать сразу не лёг, это каюта принца. Ранее был не до того, да и графин здесь жила. Сейчас же стал осматривать каждую доску в каюте. Не может быть, чтобы здесь был только один сейф в стали? Должны быть тайники. И действительно нашёл. Амулет сканер помог. Он пробил защиту тайника. Я взял два амулета сканера третьего и второго уровня. Они не справились, а мой безуровневый вполне. Тайник оказался в кровать, она частично разбиралась. Внутри оказалась небольшая ниша. В нише лежали два двуствольных пистолета, ручные малые метатели, как их называли, и низкобурой, а в подсумках боеприпас. Пистолеты дольно зарядные. Тут о патронах еще и не слышали. Также в тайнике я нашел шпагу, а это уже дворянское оружие. Лезвие темно-синее, внутри сверкали блестки. Однако, редкость большая работа древних магов. На рукоятках красовался вензель правящего клана ханства, которому принц Заир и принадлежал. «Если получу дворянство, заменю этот вензель на свой». Хотя нет, ведь буду шевалье, а у них нет девизов и гербов. Это у баронов и выше. Значит, без вензеля носить буду. Проверив пистолеты, они заряжены, отправил все в щель, закрыл тайник и проверил, нет ли еще каких сюрпризов. Так, на всякий случай. И неожиданно нашел еще. Но тут были деньги, в основном серебро, немного золотых ювелирных украшений и документы. Языка я не знал, но все, что нашел, убрал в пространственную щель. После этого проверил еще раз, но больше схронов не было. Затем лег спать. Отопление в каюте работало, но всё равно завернулся в одеяло и вскоре уснул. Завтраккой на этот раз в замке барона. За нами приехала пролётка, мы с девчатами как раз заканчивали мерить одежду. Как у них не знаю, но мне доставили всё, что я заказал. Видим, на рынке приобрели одежду добротную, крепкой, но сшита не идеально. Для горожан пойдёт, да мне лучше не нужно. В общем, мне доставили комплект нижнего белья, полусапожки кожаные коричневого цвета и портянки, тут их носили. Крепкие тёмно-серые штаны и белая рубашка, лёгкий свитер тоже серый, подобие камзола. В этот раз насыщенно синий цвет и чёрный плащ. На голову купили широкополую чёрную шляпу с небольшим пером. В принципе, приодел с неплохо. Единственный сложный момент это моё тело никогда не ходило в обуви. Очень непривычно, похоже, долго привыкать придётся, но надо. Выйдя на палубу, я занялся передачей курьер, его осматривали специалисты. Всё своё я забрал. Вот девчат ждать пришлось долго, видимо тряпки, что им принесли, им не понравились, но все же они смирились и покинули каюту. Я к тому моменту уже закончил и сидел на фальшборте. Болтая ногами, общался с офицером, похоже, он и станет капитаном курьера. Потом был замок. Главный маг баронства в звании мастер магии бытовик убрал метки рабов. У меня вообще стала чистая аура, а у девчат проявились метки граждан и государств, и плюс у графини своя дворянская метка. Медкий это дополнение к документам, как я понял. Дальше был завтрак. Неплохо, хоть наелся досыта. Старался салаты брать и рыбу. На мясо я смотреть не мог двое суток сидел на мясе, надоело. Графинь тоже была здесь, хорошо так принаряжена. Видимо, лучший портной в городе всю ночь работал, чтобы успеть. К слову она передала мне большой и полный маны изумруд. Где взяла, не сказала, да мне не интересно. После завтрака прямо тут в обеденный зале барон велел казначею передать всем нам четыре кошелька, где были одинаковые суммы. «Неплохо», — согласился я, мельком глянув внутрь. «А когда оплата за курьер будет?» «Это она и есть», — сообщил тот с улыбкой. Глянув на кошельки девчат, которые они прятали в складках одежды, я с некоторым недоумением уточнил. «Курьер угонял я, ключ к нему был у меня. Девчата к этому какое отношение имеют?» «Такие правила. Их придерживались во всех баронствах». Что интересно, пару лет назад в соседней Пентаграмме содержался офицер из баронств, ждал, когда его выкупят. Через неделю тот действительно убыл на родину, но пообщаться мы смогли. До его пентаграммы было примерно метров двадцать, и мы говорили свободно, даже не напрягая связки. Он много рассказал об обычаях в здешних баронствах, но и намека не было, что трофеи ханцев делятся на всех, кто их вынес. Шелхи — те же трофеи. Вот это подстава, так подстава. Сделав вид, что убираю кошель за пазуху, сам убрал его в щель, а то еще и эти деньги отберут. Кстати, суммы за одежду уже сняли. Хорошо, что со своей доли я платил только за себя. В общем, барон общался с девчатами, они описывали подробности побега, я ж сидел надувшись, как мышь на крупу. Минут 10 матерился мысленно, после чего махнул рукой. Что мне биться за эти деньги? Теперь буду знать, уже учёный. Барон с лёгкой улыбкой поглядывал на меня. Однако в себя я пришёл быстро, так что включился в разговор, описав свою часть истории побега. Гестиять не всё, а как мне нужно было. Пентаграмму покинул благодаря ключу-амулету выкорёденному у пьяного надсмотрщика. Версия зыбкая, но прошла Задерживаться я не хотел. Меня тут уже ничего не держало, с девчатами тем более общаться не желал. Так что, попрощавшись с бароном и получив разрешение, я покинул замок. Один из слуг вывел за ворота. Трехнув плечами, поправив плащ, я уверенным шагом направился вглубь города. Мне был нужен рынок. Замок барон находился в центре столицы, видимо, последняя оплот обороны. Прохожий подсказал, где рынок, добрался я быстро. Там, прогуливаясь по рядам, покончу не приобретая и общался с продавцами. Просто проверил, не обманул ли меня барон. Оказалось, нет, подобные правила действительно существуют и давно, но только в баронствах. У них свои законы. Так что, если бы мы долетели до империи, то шелх был бы моим, и девчата об этом знали. Вздохнув, я занялся покупками. Нужно пополнить запасы, тем более я знаю, сколько ещё уйдёт щель. Да и безразмерные сумки полупусты, а одна так совсем пуста. Щеля сняшна опции расчёт и вес, и я знал, что ещё имеется 80 кг свободного места. Ещё на подходе к рынку я достал одну из безразмерных сумок, как раз пустую, второго уровня сложности, и повесил ремень на плечо. Ранее тут лежали припасы, взятые у принца. Как раз для их хранения сумка хороша. Внутри наложен стазис. Продукты храниться могут долго, даже готовые блюда. Не скажу, что десятилетие, но близко. Закончив со опросом, я занялся закупками. Кстати, я, конечно, не профессиональный сыщик, но не забыл проверить, нет ли слежки. Вроде никого не было. На рынке я взял два мешка муки, мука свежая, помол этого года. Потом купил разных круп и несколько горшков с маслом, оно было свежее, сливочное, взял три кило. Сметаны взял два горшка и подобие простокваши. Молока купил побольше, литров двадцать. Два солидных копченых окорок тоже прихватил. Все убирал в сумку, стараясь сделать это без свидетелей, но особо за этим не следил. Свежую рыбу не брал, а копченый и сушеный купил. На этом с припасами закончил. Свободное место осталось, но я ещё планировал в трактире пополнить запасы готовыми блюдами. Незаметно заменив сумку на другую, вещевую, продолжал закупки. Приобрёл походный примус, не всегда есть возможность развести костёр, особенно когда сыро или дождь, а примус на магическом огне вещь отличная. Взял тент для навеса, верёвок разных типов и длины, одеял побольше от тёплых до лёгких и пару подушек. Купил три комплекта нотельного белья, одежду горожайн, но уже другого фасона. и нашел, где продают маломерки и комбинезоны для моряков. Они усиленные, непродуваемые, для высоты, на локтях и коленях двойная материя. Не защита, но нечто подобное. Высокий воротник защищает от ветра, но его можно складывать и убирать. Кожаные шлемы вроде тех, что для летчиков моего мира, с очками. Обычные очки, без магии. Такими шлемами и очками пользуются матросы, что поднимаются на мачты. Я в курсе, что есть амулет и парашют, и если и снесет, то опустишься мягко на землю. они сложные в изготовлении, ниже первого уровня их нет, купить сложно, делают только по заказу. У принц такого не было, а я сделаю себе сам. Нужные знания есть.